Глава 7. Телесные наказания в русском праве после 17 апреля 1863 года. Реформа 1863 года прекратила навсегда в России жесточайшие стезания. Теперь оставалось только совершенно вычеркнуть их из русского права. Наступила пора их медленной и мучительной агонии. В 1864 году 30 августа отменили телесные наказания для царства Польского. В этом же году Государственный совет разбирал устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Решено было исключить телесные наказания из этого устава, так как для большинства народа, с детства привыкшего к грубому обращению, это наказание не могло быть страшно. Между тем, всеми было признано, что оно в высшей степени вредно, препятствует смягчению нравов, не позволяет развиваться чувству чести и нравственного долга. В издании уложения 1886 года розга осталась только для бродяг, не помнящих родства. Заложенное показание от 30 до 40 ударов Для малолетних ремесленников за самовольную отлучку от своих мастеров, за шалость, лень, неуважение к мастеру и его семейству от 5 до 10 ударов. И для корабельных служителей, водоходцев до 5 ударов хлыстом. Кроме этих несчастных телесному наказанию по закону могли подвергаться в России лишь крестьяне мужского пола и ссыльные в Сибири, как мужчины, так и женщины. Вопрос об уничтожении этого позора для преступниц подняли уже вскоре после 1863 года. Так в Государственном совете в 1863 году принципиально высказались за поголовное изъятие всех без исключения женщин от телесных наказаний. Однако эту меру провели лишь через 25 лет. 29 марта 1893 года. Высочайше утверждено было мнение Государственного совета, что бы женщины, присуждённые к ссылке на поселение и каторжные работы, не подвергались телесным экзекуциям и прикованию к тачке. Итак, отныне нельзя было, не нарушая закона, подвергнуть порке женщину. Для этих последних телесное наказание более не существовало. Насколько это было в действительности осуществлено, мы увидим ниже. Тем не менее, этот указ имел огромное значение для России, будучи крупным шагом вперёд по пути смягчения наших законов. Конечно, неисправимый князь Мещерский его приветствовал по-своему. Отмена телесных наказаний в среде, где главным двигателем есть страх и его боли, имеет одно только последствие уничтожение страха, то есть бесконечно вредное и опасное последствие. Единственным результатом этой отмены будет то, что сильные женщины будут телесно оскорблять своё начальство, приговаривая: "Мы можем, а ты нас пальцем не смеешь тронуть". Вслед за выше приведенным указом последовали также некоторые облегчения наказаний для ссыльных мужчин. 12 июня 1900 года отменена была порка для бродяг, не помнящих родства, а 2 июня 1903 года уничтожены плети, прикование к тележке и бритье головы для ссыльно-каторжных и ссыльно-поселенцев. Из телесных наказаний в мире отверженных остались лишь розги, до 100 ударов за маловажные проступки.